Смерть знаменует Киоко сидела на полу. Перед ней лежал развернутый свиток, подарок Акихиро Сансея. Сочинение Нисимуры Сиаваса, писателя из западных земель. Свиток содержал несколько рассказов с переиначенными легендами и стихи танка, которые совершенно не имели смысла. Она снова пробежала глазами по строкам. Дар Бога исчез, Тайный посланник хранит. Сердце проснется в день женщины расцвета, истина станет ложью. Свет к свету, тьма к тьме, и начало настанет, дар воспылает, зажжется первый огонь, четверо станут одним. Конец предрешен, прах несется под фое. Кто предан, предаст. Обман проложит тропу, алых бутонов расцвет, смерть знаменует. Три танка в едином стихе. Хотя Киёко всю жизнь училась читать между строк, эти загадки она разгадать не могла. Госпожа, в покое вошла Кая и прикрыла за собой дверь. Госпожа, Сёгун просит вас прийти в светлый павильон после обеда. Киёко вздохнула. «Что ему от меня нужно?» «Он не сообщил». «Конечно, не сообщил». «Кьёко здесь больше не госпожа, пленница собственного титула и дома. Наверняка ему нужно, чтобы она своей рукой подписала новые указы, которые сделают жизнь Йокаев в империи еще более невыносимой». Хуже того, что Сюгун выжил, было то, что он не убил ее. В этом случае, возможно, власть наследовал бы кто-то из побочной ветви, Вряд ли по сильному желанию, но на это можно было надеяться. А такой итог Мазахиру не устраивал. Именно поэтому он обставил все так, словно на отряд напали Йокаи. Искусно использовал эту полуправду, чтобы их боялись и ненавидели еще больше. И в смерти Йоши он обвинил Йокаев, словно на его руках не было крови собственного сына. Жаль, что он ее не убил. Кёко была бы не против покончить с этой жизнью. Ее семьи больше нет. Ни родителей, ни брата, ни мужа. Ее друзья сбежали в лес. Во всяком случае, хотя бы они теперь свободны. Настолько, насколько такие, как они могут быть свободны в Шинджу. «Я приду», — тихо сказала Кёко. «Я вернусь за вами через два коку, чтобы сопроводить на обед». Кая поклонилась и вышла. Сначала служанка оставалась в комнате как можно дольше, чтобы не оставлять Кьёко одну. Но время шло, а ее состояние не менялось. В конце концов Кае пришлось вернуться и к другим обязанностям, но Кьёко не чувствовала разницы. Ей было все равно, есть рядом кто-то или нет. Она больше ничего не чувствовала, ничего не желала. Только перечитывала стихи и рассказы, подаренные учителем, и пыталась найти в них какой-то смысл какую-то подсказку, которая помогла бы ей найти в себе силы и почувствовать, что жизнь еще не кончена. Она знала, что те три танка — пророчество. Она даже сумела или думала, что сумела понять несколько строк. Дар Бога исчез. О том, что украден был Кусанаги. С этого все и началось. Сердце проснется в день женщины рассвета. Это наверняка сердце дракона, что пробудилось в ее шестнадцатый день рождения. Четверо станут одним. Наверное, это о них. И дальше про предательство Йоши. Если, конечно, она не пытается видеть то, чего нет. Но если она права, если это стихотворение действительно что-то значит, «Алых бутонов расцвет смерть знаменует», то его конец не предвещает ничего хорошего. Киоков встала, пнула свиток ногой, от чего он свернулся, и забралась под одеяло. Она не хотела жить эти два коку, потому предпочла провалиться в ласково убаюкивающую тьму. Сюда не дотянутся ни беды, ни смерти. Здесь она в безопасности. От сна ее пробудил шорох за дверью. На мгновение она забыла, что ей уже шестнадцать, и подумала, что там вновь мышью скребется Хидеаки приглашая встретить очередной рассвет, но только на мгновение. Киоку приподнялась на локтях и посмотрела туда, откуда шел звук. Никаких теней за бумагой. Ни хидеаки. Этот богами забытый дворец даже призраков не привлекает. Шорох продолжался. Она встала и отодвинула Сёдзи. Мимо её ног тут же что-то прошмыгнуло внутрь. От неожиданности Кьёко вскрикнула. «Ты что здесь делаешь?» Она обернулась в поисках серой мышки, чтобы выгнать ее обратно, но у противоположной стены уже сидела черная кошка. Она выразительно посмотрела на приоткрытую дверь, и Киоку ее задвинула. «Нарико?» — она смотрела и не верила. Если Нарико вернулась во дворец, то разве что за быстрой смертью. Ничего другого ей здесь не найти. «А ты ждала кого-то другого?» — проурчала она, не двигаясь с места. Кьёко подошла, упала перед ней на колени, подхватила на руки и крепко-крепко прижала к себе. «Кьёко!» — сдавленно захрипела Нарико. «Прошу, пусти!» Кьёко ослабила хватку, но не отпустила кошку и уткнулась мокрым лицом в кошачью шерсть. «Нарико!» — она старалась не плакать, но всхлипы рвались из груди. «Нарико! Я думала, что больше не увижу тебя!» «Как это не увидишь!» Баканеку вывернулась из рук, села напротив и зло смотрела на Киоку. Ты думала, я тебя здесь оставлю? Брошу с тем, кто перебил всю твою семью? Тебе ведь.. Погоди. Да Киоку медленно начал доходить смысл сказанного. Что значит всю? Ну да, ты ведь тогда еще не прилетела. Когда Йоши подходил к Мезахиру, тот думал, что это ты в его теле и сказал что-то вроде «надо было тебя убить тогда же с императрицей и принцем». «Считай», — признался. Йоши после этого и напал на него. Не думаю, что он действительно стал бы сражаться с отцом без доказательств его вины в смерти императора. Так что Хиро сам себя подставил. У Киоко сжалось сердце. Слушать о Йоши было больно. Еще больнее было осознавать, что если бы не эти слова, он мог бы остаться жив. Но именно эти слова так были ей нужны. Вся ее боль, вся скорбь, о каждом любимом сводились к одному виновнику и сливались в единую волну ненависти к тому, кто лишил ее всего, обрывая жизнь каждого, кому принадлежало ее сердце. Он должен умереть, прошептала она. Должен, согласилась Нареко. Но не сейчас. Мы уже однажды не справились. Не думаю, что вторая попытка будет проще. Я не могу сидеть здесь и позволять ему дальше использовать меня для своих жутких приказов и мерзких законов, которые уничтожают, разрывают империю, увеличивая пропасть между людьми и Йокаями. Нарико раздраженно махнула хвостом. «Киоко, я пришла не к тебе, а за тобой». «За мной? Мне не скрыться в Шинжу? В каждой области Даймё знает меня в лицо. Везде развесят портреты, меня найдут в два счёта. Если будут искать. Нарико выглядела уверенной, но Киоко никак не могла понять, что та имеет в виду. Выкладывай уже, что ты придумала. Тебе ведь не нравится эта жизнь, верно? Киоко нахмурилась, но кивнула. Жизнь ей больше не нравилась. До того, как вернулась Нарико. Сейчас жить хотелось немного больше. Точнее, жить хотелось. Значит, время умирать — не тень улыбки. И что это значит? Ты должна умереть. Для всех. И Киоко наконец поняла. Алых бутонов расцвет, смерть знаменует. Ее смерть. Это должна быть ее смерть. Вот что положит конец правлению Мезехиро. Она жалела, что он ее не убил, но для смерти не всегда нужен убийца. «Значит, я умру». Совсем спятила. Нарико смотрела на нее, как на умалишенную. «Но ты же сама сказала, что что-то должна умереть для всех!» Она выделила последние слова. «Ну, конечно, война — это всегда путь обмана». Ни разу в жизни она не пыталась выдать свой побег за смерть, и потому сильно волновалась. «Как думаешь, этих нарядов будет достаточно? Они точно будут гореть?» Киоко. Нарико выбралась из кучи одежды и улеглась на них сверху. «Ты слишком волнуешься!» «Если я должна умереть, здесь все должно сгореть дотла. Бамбук горит плохо. Я уже разбросала везде свитки и ткани». «И платок с журавлём?» В голосе Нарико проскользнули ехидные нотки. Кьёку это совсем не понравилось. «Не нужно так. Ты думаешь, это забавно? Задевать меня тем, что я хочу сохранить память о муже, который умер из-за меня?» Нарико тут же перестала ухмыляться. «Извини, не подумала? Тебе стоит думать почаще». Платок с журавлем, свиток Акихиро-сэнсея, шкатулка с заколкой и кимоно, подаренное госпожой Фукуи. Вот и все, что она собрала с собой». Самые дорогие сердцу и потому самые ценные вещи. Ширму с Ватацуми она бы тоже забрала, но все остальное легко складывалось в дорожный мешок, а этот подарок был слишком громоздкий. Так что прекрасный взгляд дракона пришлось оставить. Подожди, а как я унесу мешок? Это было уже девятое подожди после того, как Киоку решилась на побег. Любое крупное животное привлечет внимание. И я позаботилась об этом. У тебя под окном вырыт подземный ход, который ведет за стены дворца. Кстати, во всех приличных дворцах такое обустраивают еще во время строительства. Они заставляют рыть своих подруг бакэнэко в образе Соболя целую неделю без сна и отдыха. «Не верю, чтобы ты обходилась без сна и отдыха. Могла бы и поверить из благодарности». Киоко улыбнулась. «Впервые за долгое время». «Хорошо». Тогда верю. Она достала свечу из тютина и поднесла к горстке свитков. Огонь занялся хорошо, но шелковые наряды совсем не хотели гореть. Кёко с досадой смотрела на черную оплавленную одежду, которую надевала в тот день, когда прах отца улетел в сторону моря и не понимала, как заставить его пылать. «Прах отца». «Точно. Мико. Вот кто мог бы ей помочь». «Нарико. «Как думаешь, служительницы храма захотят вызвать бога огня, чтобы тот устроил здесь пожар?» Нареко невозмутимо поинтересовалась в ответ. «А зачем тебе для этого, служительницы храма? Потому что я не общаюсь с богами напрямую, а, не знаешь, никогда не торопились исполнять мои молитвы». «Так и тело твое тоже не торопилось меняться, но это ведь не значит, что ты не могла превращаться». Киоко вздохнула. «Говори уже». «Ки». Она встала и спрыгнула с горки, так и не загоревшихся кимоно. Следующая за «Ки» воздуха. «Ки» грома. Она соединяет все живое. Она тоньше, затейливее, ею овладеть труднее. Это та часть, через которую мы можем обращаться к другим душам. У меня она не очень развита. Я чувствую только оголенные души, без оболочки, то есть мёртвые». Но в тебе, Ками-бога, наверняка ты можешь пригласить отобедать Кагуцутти. Киёко задумалась. А ведь она никогда даже не пробовала обращаться к богам осознанно, так чтобы в самом деле о чем-то просить и ждать ответа, на самом деле веря, что ее услышали. Чтобы использовать Ки, нужно ее почувствовать, поэтому Киёко снова закрыла глаза, уже привычно вошла в состояние полного расслабления разума Отпустила мысли и растворила сознание в потоке сил. Свою ки она знала хорошо, как и те, что вокруг. Легко чувствовала всех, от самых маленьких насекомых до людей, снующих по дворцу. Но должно быть что-то еще, что-то, чего она не замечала раньше. Ее сердце — камевататсуми, значит, оно приведет ее к другому богу. Оно соединит ее со всеми вокруг — Оно позволит чувствовать не только ки, но и сами души. Она сосредоточила свое внимание на сердце, сгустки жизненной силы, откуда брали начало все ее ки и куда они сходились вновь. Оно билось. Сначала это было слабое и едва ощутимое биение, но чем дольше Кёко погружалась в него, тем сильнее оно нарастало, тем больше и мощнее казалось, словно она приближалась к чему-то. Пространство зарокотало. Сердце содрогнулось, медленно сжалось, разжалось. За этим снова последовал глухой раскат грома. Время замедлилось. Она слушала, чувствовала мощь этой силы, ощущая ее как наблюдатель и как обладатель. Вот она, к Бога, и вот весь мир перед ней. Она потянулась к северо-востоку Через земли Шинджи, через залив Кома, туда, где горел вулкан Шин. Ее камень была водой, силой жизни и созидания. Его камень была огнем, силой голода и разрушения, и он любил, когда в нем нуждались. Кагуцути, молча позвала она. Он откликнулся. «Дай мне свое пламя, и я дам ему пищу», — пообещала она. Он дал. Огненные языки полились по ее каме, обосновались в сердце и потекли по тем дорогам, которыми текут ки крови, воды и соли, обретая плоть и выжигая тело изнутри. Жилы горели, тело плавилось, боль была невыносимой настолько, что она не могла даже кричать. Плоть стала огнем. Она сама стала огнем. Каждая клеточка тела преобразовалась в пламя, провожая дар Кагуцути в телесный мир. Киоко протянула руку и коснулась одежды. Оранжевые языки послушно переползли на ткань и жадно пожрали ее, оставив лишь горстку пепла. Она прошла дальше и коснулась стены. Пламя перешло на балку и стало расползаться в стороны. Тогда она коснулась пола и отдала весь огонь ему. Весь этот дом твой. Щедрый дар, императрица Киоко. Услышала она молчаливый ответ. Она обратилась волком, швырнула кимоно, в котором была вбушующее пламя, подхватила мешок и выпрыгнула в окно. Миямото Киоко умерла. Правящая ветвь умерла вместе с ней. Теперь она действительно свободна от прошлого. Он увидел ее раньше, чем заметила она. Киоко была невероятно красива в том самом кимоно, которое когда-то в прошлой жизни лишило его дара речи. Он любовался ее профилем, сидя в тени, и не торопился вставать. Она говорила с Хотеку «Пусть говорит, сначала ей нужно вернуться к друзьям, к нему успеет». До него доносились обрывки фраз, неуверенный смех и стоны, полные боли, когда речь заходила об упражнениях. Он улыбнулся. В конце концов она повернулась. Ее невидящий взгляд пробежал по поляне и окружающим деревьям. Скользнул и по нему, но не зацепился, отправился блуждать дальше. Мег сознание и с неуверенностью на лице она смотрит ему в глаза. Робкий шаг вперед. Что-то спрашивает у нареко, та отвечает, согласно кивая, «Еще один шаг, значит, пора». Он поднялся и вышел из тени. Хотел остановиться, дать ей дойти, осознать, но не смог. Быстро преодолев расстояние между ними, Йоши прижал ее к себе. «Жива. Здесь, рядом. Больше ничего не важно». «Прости меня», — прошептал он ей в ухо. «Прости, что не верил. Прости, что вел себя так». Он не нашелся со словами, поэтому снова повторил «прости». Она отстранилась. Ее лицо блестело от слез». Он осторожно старался их вытереть. Не плачь, пожалуйста, больше не нужно. Все хорошо. Она смотрела ему прямо в глаза, касалась его лица, словно изучая, проверяя, оправдали. Почему ты жив? Он знал, что она спросит. В голове он проговаривал эту историю сотни раз и готов был проговорить в сто первый. На этот раз вслух. Когда мир потух. Вокруг не осталось ничего. Ни его, ни отца, ни поля боя. Ни правды, ни лжи. Ни счастья, ни горя. Только тени собственных ошибок, что не отпускали, держали в этой мгле. Он им не сопротивлялся, и так прошла вечность. На самом деле сменились всего несколько страж, но для него все было иначе. Когда вечность тьмы закончилась, пришла она, сверкнула желтыми глазами и велела идти следом. Он не ослушался. Он только в бою узнал, что на реко тоже Йокай, и только когда она пришла за ним, понял, какой именно. Она вывела его из пелены, в которой он запутался, застрял в цепких сожалениях о сделанном и о незделанном, только вывела не туда, куда выводят мертвых, а обратно, где место живым. Она вернула ему его тело, Такое же живое, как раньше. Такое же сильное и здоровое, и, главное, совершенно невредимое. Не считая старого шрама на скуле, что врос в саму его ки. «Значит, она тебя воскресила?» — спросила Кьоко. «Разве это возможно?» «Нет». Нареко подошла незаметно и бестактно вклинилась между ними, заставляя отойти на шаг друг от друга. Йоши умер. Этого не изменить. Но убила его я, так что ики его у меня осталось. И так уж вышла, Она протянула последнее слово и сделала небольшую паузу. «Что души я могу достать откуда угодно?» «То есть он все еще мертв?» Не поняла Киоко, настолько потерянная, что Ёши стала ее бесконечно жаль. «Мертв, но ничем не отличается от живого. Тело его такое же». Разве что жизнь в нем поддерживаю я. Поэтому она заурчала и потерлась сначала о ноги Киоко, а затем и об Йоши. Берегите меня, как самое ценное сокровище. Киоко засмеялась. Йоша шутка не показалась смешной, да и не шутка это вовсе, но она смеялась. Смеялась и смеялась, пока смех не стал плачем. Киоко закрыла лицо руками, оседая на землю, и плакала громко всхлипывая, не в силах остановить слезы. Йоши сел рядом, обнял ее, уложил голову Кьёку себе на плечо и почувствовал, как его щеки тоже намокли. Ничего, боли тоже нужно дать выход, а затем настанет новая жизнь. На реку оставила их. Йоши и Кьёку нужно еще многое обсудить. Не так-то легко наверстать 16 лет недопониманий. Она подошла к хотеку, который как раз передавал Джира родителям. Нет, ничего не ел, отвечал он на бесконечные вопросы Хоки. Точно не ел, я следил. За ним следишь, как же! Его мать недоверчиво осматривала пасть волчонка. Мам, ну, Джира извернулся и пробежал у нее под лапой, скрываясь в пещере. Хока спокойно направилась за ним. Какой же он еще глупый, сам себя загнал в ловушку. «Как они?» — Хотеку указал кивком на рыдающую пару. «Похоже, счастливы». Нареко усмехнулась. «За этим счастьем еще очень много боли. Им предстоит не один разговор». «А ты как?» Он опустился в траву рядом с ней и протянул руку. Она подставила мордочку, позволяя пальцем чесать ее шею. «Всегда в порядке», — проурчала она. «А ты?» «Чувствую себя свободным», — признался Хотеку. «Ребенком я так бежал от запретов, что даже не заметил, как сам себе их выстроил. Теперь все будет иначе». Нарико заглянула ему в глаза. «А не выстраивала ли она себе запреты, пытаясь сохранить видимость своей свободы?» «Знаешь, что Акита сказал как-то», — продолжил он. «Мира погибель одной для всех, кто рядом решенный итог. Посланник поделился с тобой тайной. Нарико не верила собственным ушам. Насколько ей было известно, посланники не раскрывают доверенных им секретов. Тайны мироздания на той тайны, что должны оставаться скрытыми. Он сказал тогда, что «я сам изменил свой путь. Мне был уготован другой, но я покинул лес в собственном упрямстве, а значит, открыл новую тропу. Мира погибель одной для всех, кто рядом, решенный итог. Нареко проурчала это себе под нос и задумалась. «Кьёко Хейко, она нас всех связывает», — пояснил Хотеку. «Я никогда бы не знал ее, если бы остался в лесу, а значит, не знал бы ни тебя, ни Йоши. Теперь ее мир рухнул, погиб». Нарико поняла. «Для всех, кто рядом, решенный итог». «Именно», — он кивнул. «Мы сделали выбор. Наш путь уже написан богами. Осталось только его пройти».